Иван Булавин. «Псих». Читает Роман Ефимов. Глава первая. Коридор был грязным. Местами заляпан какой-то едой, местами лежат фантики и хлебные крошки. Тот петушара, что здесь убирается, определенно забил на свои обязанности. Пройдя через несколько отсекающих решеток, которые вообще-то полагается на ключ закрывать, Мы оказались в помещении для досмотра. «Мы — это я, ваш покорный слуга, а со мной несколько человек в синем камуфляже. Как положено, помощник оперативного, начальник отряда, дежурный по изолятору. Опера не вижу, положил болт на служебные обязанности. Но это дело его, а мы не расстроимся. Сейчас будет полный обыск и водворение». Контролер, молодой парень в сержантских погонах, чьего имени я не помнил, привычно спросил, есть ли у меня запрещенные предметы, после чего предложил раздеваться и передавать одежду ему. «Плавали, знаем». Тщательно прощупав каждый шов лепня, молодой сержант отдал его помощнику, а тот, сноровисто приложив трафарет, губкой вывел на ткани «шизо». При водворении положено в другую, местную робу переодевать, но такое расточительство никому не нужно. Поэтому и клеймят водоэмульсионкой, а потом, когда выйдешь, за пару стирок сойдет. Обыск не затянулся, вещей при мне почти не было, только то, что надето, посуда и мыльно-рыльная. Бритвенный станок, естественно, забрали, выдадут при помывке. Собственно, две недели можно и с бородой походить. Снял носки, вывернул, показал. Трусы до колен, повернуться задом. Плоских шуток при этом отпускать не стал. Спасибо и на том, что приседать не заставляют. Хотя могли бы. Само собой, ничего не нашли. Не было у меня ничего. Какой идиот в изолятор потащит телефон или нож? Ремень и часы я тоже не брал. Многие пытаются сигареты припрятать, но мне без надобности. Я не курю. «А если бы и курил, то привязывать свёрток между ягодицами или, того хуже, заряжаться, а потом это курить? Увольте!» Сверток из одеяла и подушки благополучно отправился в матросовку, а меня повели в камеру. Запищал электрозамок, повернулась ручка, упала блокировочная цепь стальная дверь распахнулась. За ней была решётка на простом засове. Ее открыли, и я вошел в просторную камеру. Рассчитана она была на шесть человек, а сидел только один. Я вторым буду. Тут в ШИЗО вообще народу мало, десятка полтора. Чего-то администрация ленится. «Здорово были», — сказал я угрюмому мужику, молча сидевшему на приваренной к полу табуретке. «Здорово, псих. Надолго заехал?» «Пятнашка». Он кивнул и продолжил созерцание пола под ногами. «Это слепой. Один из немногих старожилов колонии. Досиживает тринадцатилетний срок. Странно, что его закрыли. Зэк полезный, сварщиком работал в промке. А вот подишь ты. Слепым его не зря дразнят. Зрения у него никакое. Очки микроскопы носит». Положив на маленький столик пакет с нехитрыми пожитками, я уселся на другое сиденье. «Не в курсе, кто сегодня в ночь дежурит?» «Иваныч вроде», — ответил слепой и замолчал. «Вообще большинство зэков, оказавшись вдвоем в замкнутом пространстве, тут же заводят разговор. Но мы с ним, так уж получилось, оба неразговорчивые». «Иваныч, это хорошо», — ответил я. «Действительно, Петр Иванович этот, старший прапорщик. Одна из достопримечательностей зоны. Лет ему под пятьдесят, а в зону, он, надо полагать, сразу после армии устроился. Когда слепой в колонию прибыл, тот уже был матерым сотрудником. Ростом выше среднего, фигура могучая и кулак в половину моей головы. Рожа страшная, темные волосы стрижены ежиком, глаза цепкие». «Глядят из-под низкого, как у неандертальца лба. В молодости был то ли боксером, то ли штангистом, то ли тем и другим сразу. Спокойный и неповоротливый, даже иногда выглядит тюфиком, но зэки, кто поумнее, прекрасно знают, что в его присутствии лучше сопротивления не оказывать и администрации не хамить. Потом ты, конечно, будешь жаловаться во все инстанции». Но здоровье тебе уже никто не вернет. При всем этом он лишён был той мелочной мстительности, что свойственна многим другим сотрудникам. Веди себя хорошо, Иваныча не подставляй перед начальством, тогда можешь рассчитывать на мелкие послабления. Терять время даром я не собирался. Все же я спортсмен, и форму надо поддерживать. Начал с отжиманий. А пока я выжимаю соки из своего бренного тела, давайте знакомиться. Зовут меня... А, впрочем, какая разница, как меня зовут? Здесь, в колонии, я два раза в день слышу свою фамилию, а в ответ называю имя и отчество. Здесь меня называют Псих. Это мое новое имя. Мне 28 лет, один год я уже провел за колючкой, осталось еще пять. На воле я был спортсменом и работал тренером в фитнес-клубе. Гонял жирных теток на тренажерах. Гонял успешно. Тетки меня любили. В хорошем смысле. Денег, естественно, хватало. Помимо работы, у меня было хобби. То, что я делаю для души. У многих есть хобби. Вот у меня было, но необычное обычное. Преступление. В первую очередь убийство. Это наиболее интересный вид правонарушений, разбой и изнасилование не так интересны. Несколько недель подготовки, напряженная работа мозга и готова. Солидный бизнесмен, чиновник или сотрудник органов в немалых погонах внезапно умирает. Выбор в качестве жертв социально значимых людей не случайен. Нет, я не питаю иллюзий по поводу социальной справедливости. В капиталистическом мире я и сам смог неплохо прижиться. Просто убийство работяги, проститутки или бомжа не так интересно. Путь наибольшего сопротивления – вот что меня интересует. Кроме того, как бы дико это ни звучало, этих людей есть кому и за что убить. А поэтому следственная группа прорабатывает кучу версий, хватает жену и ее любовника, начинает трясти детей и соседей, ставит на уши деловых партнеров, должников, кредиторов. Следователи – люди рациональные, им не приходит в голову, что убийство совершил человек со стороны, причем не по найму, а из любви к искусству. Пришлось изучить гору литературы, ознакомиться с методами оперативно-розыскной деятельности. Отдельно изучил все самые современные методы экспертизы, ни малейшего шанса быть обнаруженным. Сделав пять подходов по 60 повторений, я поднялся и, уцепившись пальцами за решетку, закрывающую вентиляционное отверстие, приступил к подтягиваниям. «Вы, конечно, спросите...» Или, как принято говорить в наших широтах, поинтересуетесь, как же я такой умный в зону-то попал? Смешно сказать, дал волю чувствам, один только раз. Забил человека насмерть при свидетелях. Не насмерть, конечно. Умер он потом, в больнице, благодаря чему статья не за убийство, а за тяжкие телесные повреждения. Кто кодекс читал, статья 111, часть 4. Надо отдать должное мне. Защищал я себя сам, справедливо полагая, что адвокат даже платный мало чем поможет. А у меня получилось. Наказание назначили очень гуманное. Статья предусматривает до 15, а мне дали 6. И вот я здесь. Когда пальцы уже не могли держаться, я встал одной ногой на край табуретки и начал прокачивать икроножную мышцу, вставая на носок. Заодно неплохая тренировка координации движений. На чем я остановился? Ах, да, преступление. Если бы вскрылась хотя бы половина всего, что я натворил, сидеть мне на пожизненном, в полосатой робе. Но не вскрылась. Значит, все сделано идеально. Но и шесть лет сидеть не хочется. Условно-досрочная вещь малодоступная. Нужно для этого работать официально. А где прикажете работать, если на всю зону с тысячи зэков только 100 рабочих мест? Стучать в оперчасть тоже не хочется. Не то чтобы я был ярым поборником лагерных обычаев. Они мне до одного места, хоть для вида и поддерживаю. Просто не хочу. Есть в этом что-то неправильное, вроде торговли собой. Поставил подписи и все, ты уже себе не принадлежишь. «Задница твоя целиком в руках оперативника». «Есть у меня деньги, возможно, хватило бы на взятку, но вопрос, кто и как будет ее давать?» «Родственников у меня нет, родители умерли». «Есть пара друзей, я оставил им некоторую сумму, на которую они мне передачи собирают». «Но взятки давать – уголовно наказуемое деяние, а я им не брат родной, чтобы ради меня рисковать». Икроножную мышцу свело судорогой, я сменил ногу. Так вот, теперь вы знаете, кто я такой. Добавлю только, что по образованию я детский психолог, много занимался дзюдо и боксом, хотя званий и титулов почти нет, лишняя слава мне ни к чему, главное умение. Также служил в армии, в морской пехоте Тихоокеанского флота снайпером. Спрыгнув с табуретки, Я закрепил ноги под холодной батареей и начал качать пресс. Слепой при этом так и не оторвался от созерцания пола. О чем интересно думает? Представляет себя на воле? Так ведь забыл уже, какая она воля. Не первый уже, кто после большого срока растерялся. Страшно выходить, другой жизни уже не помнит. Там все сложно, все изменилось, зарабатывать надо, жить где-то а до звонка только пара месяцев осталось. Есть о чем подумать. «Слушай, слепой, тебе ведь на волю скоро?» — спросил я, растянувшись пластом на полу. «Угу». После долгой паузы отозвался он, так и не повернув головы. «Чем заняться, думаешь?» «Не знаю пока», — он поднял взгляд. «Руки есть, может, и не посмотрят, что сидевший». «Ты недавно оттуда. Что скажешь?» «Скажу, что да. Человек с руками, имеющий рабочую специальность, всегда сможет устроиться. Там за забором умников офисных полно, а токаря или сварщика хоть с фонарем ищи». от «Отчего так?» — он явно заинтересовался. «ПТУ, что ли, позакрывали?» «ПТУ работают, просто непрестижно это руками работать». Вот есть один парень, работает в офисе, за пятнадцать косарей по клавиатуре стучит. А есть другой, допустим, сварщик, который в месяц штук семьдесят поднимает, да еще Колымов настолько же. В обществе нашем первый будет считаться успешным, тогда как второй — быдло и лузер». «Фигня какая-то», — по-простецки прокомментировал слепой. «Фигня», — согласился я но тебе это на руку». Слепой кивнул и снова погрузился в раздумья. Я же, встав с пола, начал отрабатывать удары на стальном косяке. Технику только. Бить сильно нежелательно. Дежурный может неправильно понять, что чревато боком. В это время на продоле послышался скрип тележки. Баланду привезли. Ужин. Раздавать как положено начали с нас. У нас единственная чёрная камера, да и по коридору мы первые, мимо никак не проедут». В двери открылось окошко, и показалась голова баландёра, здорового рыжего парня. «Здорово, мужики!» — поприветствовал он нас. «Здорово, рыжий!» Я пододвинулся к окну. «Чем зэков травишь?» «Бикус там!» Он поморщился. «Ну, с мясом немного». «Понятно». Перед изолятором Рыжий кормил отряд строгих условий, где почти весь Бладкомитет находится. Вот они и положили ему в термос пару половников мяса, на нас. Такой греф замаскированный. Дежурному будет просто лень звонить в столовую и узнавать, что там в меню написано. А остальные будут есть упомянутый бикус. Был у него и официальный греф. Небольшой сверток с конфетами, сахаром, растворимым кофе и сигаретами. По договоренности с операми блатные толкают. При условии, конечно, что хорошо себя ведем. Дополнительный инструмент воздействия. Съесть, выпить и выкурить нужно до утра. Утром по обыску все вылетает. Получив кипяток, мы навели две кружки кофе. «Сахара шесть кусков», — посчитал я. «Об колено» не сладкое сам ешь зубы болят отозвался слепой мне только курево курево разрешалось по три сигареты я не курю значит все шесть ему когда пище раздатчики ушли я подождал чтобы иваныч проходя по коридору поравнялся с нами после чего негромко позвал его тот остановился изобразил на лице недовольство, но кормушку все же открыл «Петр иванович я тут употел малость, может, перед отбоем в баню по-быстрому, буквально десять минут». Ничего не ответив, он закрыл кормушку, но через пару секунд мы услышали противный писк электрозамка. Дверь распахнулась. Иваныч все так же недовольно проворчал. «Десять минут, и без лишней движухи. Два раза говорить было не нужно». Мы оба схватили мыло и полотенца и заспешили к душевой. Баня в изоляторе – проблема. Зимой горячая вода постоянно, поэтому всех сидельцев моют в один день – четверг. А летом бойлеры – очень слабые и медленные. Вот и помывка, как попало. Слепой хотел было в коптерку за шампунем зайти, но, наткнувшись на недобрый взгляд дежурного, решил, что мылом обойдется. Через десять минут, чистые и распаренные, мы вернулись в камеру от души благодаря Иваныча. Ему ведь в одиночку-то и камеру открывать нельзя, но открывает. Во-первых, ему бояться некого. Даже я, боец не из последних, не решусь напасть. А во-вторых, куда мы дальше зону убежим? Да и зачем нам это? Так пролетел вечер. В девять часов появился помощник. Выдал постельное и отстегнул кровати от стен. Теперь, когда есть все, можно спокойно спать аж до пяти часов утра. Собственно, так мы и сделали. А ночью слепой разбудил меня и пожаловался на запах. Воняло действительно ужасно, словно кислотные пары в воздухе. «Помойка, что ли, горит?» – предположил я. Помойка располагалась недалеко, мусор вывозили редко, поэтому старались его сжигать в железных бочках. От горения пластика, тканей и пищевых отходов запах был жуткий, но делалось это, во-первых, днем, а во-вторых, даже тот аромат был несравним с теперешним. «Не похоже, не дым это!» Подтянувшись на решетки, я выглянул в окно. Оттуда проглядывался большой кусок запретки, где сейчас на высоте примерно человеческих коленей стоял густой туман. «Химкомбинат рвануло», — резюмировал слепой. «Да нет здесь никаких комбинатов», — возразил я. «Окно закрыть надо». Он был прав, вот только выполнить это было проблематично. Все помнят, как открывается пластиковое окно. поворот ручки «Здесь тоже, только ручки нет. Да и не нужна она, поскольку окно от меня отделено решеткой, за которой еще полметра пространства. Поэтому вместо ручки есть ключ от окна на длинной палке, который хранится у дежурного и выдается по просьбе зэков. А дежурный сейчас спит в своем бендике и будить его себе дороже». Осознав этот факт, мы от безысходности завалились спать, прикрывая органы дыхания влажным полотенцем. Но спать нам долго не дали. Пришло время подъема. Начали, как всегда, с нас. Оперативный дежурный, он же ДПНК, майор лет 50, толстый и уставший, проследил за выносом постельных принадлежностей, проверять камеру на предмет спрятанного одеяла он не стал. «Не почину». Дверь захлопнулась, и майор пошел дальше. Следом за ним грузно шагал зевающий Иваныч со связкой ключей. Все прошло тихо, только когда уже ДПНК собирался уходить, на поясе у него заверещала рация, причем громкий и испуганный голос поведал о драке в отряде. «Драка — это плохо». Чаще всего конфликты в среде зэков остаются незамеченными. Администрация реагирует уже после, когда, поймав на проверке зэка с синяком в поллица, лица, ведет его в медчасть и пишет рапорт о том, как он упал с койки или наступил на грабли. Стоит заметить также, что автором большинства синяков являюсь я. Функция такая. Долг перед обществом. Привожу в исполнение приговоры. А драка — это уже ЧП, значит, общество не смогло урегулировать конфликт, а раз оно не смогло, то что смогут три-четыре мента, что дежурят в зоне? Стало не по себе, тем более, когда из жилой зоны донеслись пронзительные крики. «Так мы просидели часов до восьми». Я обратился к дежурному с вопросом, когда баланду принесут. Иваныч сморщился, словно разжевал лимон и нехотя ответил. «Не факт, что вообще принесут. Крайний раз звонили в зоне психоз массовой. Зэки друг друга метелят почем зря. Уже трупы есть. Теперь и связь с дежуркой пропала. Но у нас ведь здесь все нормальные. Хрен там». В четвертый съехал с катушек, долбится в двери ногтями ее скребет, ни на что не реагирует. В десятый тоже. Подозреваю, это вопрос времени. «Маски приедут?» – испуганно спросил я. «Маски, точнее спецназ в син Ребята весьма резкие, и если уж они приедут, худо будет всем» он захлопнул кормушку, но продолжал рассказывать, что еще ночью свет вырубили и связь внешне отключилась теперь и маски неизвестно где дело принимало не шуточный оборот. я понимал что источник сумасшествия тот кислый туман что был ночью какая то газовая атака действует на всех, но с разной скоростью война началась вторжение инопланетян «Слепой, хорош дрыхнуть, тут дела плохие творятся!» Я положил руку на плечо сокамерника, который уже полчаса неподвижно сидел в углу. Тот в ответ ухватил мою руку и попытался ее укусить. «Да ты что, падла!» – заорал я, выкручивая ему запястье. «Выкрутил легко, силой он никогда не отличался, вот только не подействовало». Тот словно совсем боли не чувствовал. Я надавил сильнее, кости хрустнули, потекла кровь. Но этот упырь продолжал хватать меня второй рукой и тянуться зубами. Стоило заглянуть в его глаза, как я сразу понял, это не он. То, что совсем недавно было пожилым зэком, теперь превратилось в монстра, одержимого жаждой убийства. И тут мне стало по-настоящему страшно. «Иваныч!» Я кричал так, что и за пределами зоны было слышно. Дежурный был смелым человеком. Он не колебался ни минуты, открыл дверь и предложил мне выбросить твари из камеры. Просить дважды не потребовалось. Чудовище было выброшено в коридор, дежурный тут же захлопнул дверь и придавил его коленом к полу. После этого он поволок в сторону досмотровой. Видимо, решил в стакан закрыть. Еще через полчаса он снова подошел к моей камере. всё объявил он, — «нет больше нормальных, только ты да я». «Отпусти меня», — предложил я. «Жди», — таков был его ответ. «Я ждал. Прошло еще минут сорок. Крики в зоне стали стихать. Я уже начал было успокаиваться». Действие газа подошло к концу. Теперь те, кто жив, придут в себя, а там и спецназ подтянется. Сам я был уверен, что бронированному бугаю в маске обрадуюсь как родному. Только бы пришли. Но мечтам моим не суждено было сбыться. Скоро снова подошел дежурный и каким-то странным не своим голосом объявил. «Выходи, я тоже свистеть начал». Камеру он открывал мучительно долго. Человек геркулесовой силы с трудом в несколько попыток повернул ручку электрозамка. Потом щелкнул второй замок. Цепь, к счастью, не была пристегнута. Внутреннюю решетку я открыл уже сам. Иваныч сделал два шага назад и странно, словно на вдохе, прохрипел «Уходи!» Глаза его мало чем отличались от глаз моего спятившего сокамерника. Было видно, что только железная воля удерживает его по эту сторону реальности. Дверь наружу была открыта. Иваныч тем временем отошел еще дальше назад и захлопнул отсекающую решетку. Потом он, наверное, впервые в жизни выполнил то, что было написано на плакате у каждой двери. «Закрой на два оборота». Он и закрыл, после чего бросил сквозь решетку ключи и сказал. «Уходи, ты последний». «Спасибо тебе, Петр Иванович», — со всей серьезностью ответил я, глядя, как в его глазах гаснет последняя искра жизни. Он издал нечеловеческий рев и на секунду, снова став человеком, вынул из-за пояса наручники надел себе на запястье и пристегнул к решетке. Это отняло все его силы. Он опустился на корточки, а уже через пару секунд поднялся, но это был уже не он. Кровожадная тварь, бывшая когда-то Петром Ивановичем, кинулась на меня. Но решетка и наручники остановили. «Спасибо», — снова повторил я и бросился к выходу. Иваныч все-таки глыба. Красиво ушел. А мне пока рано. Неизвестная зараза меня не взяла. Я словно выиграла в лотерею, надо только забрать выигрыш. От мысли, что было бы со мной, если бы он не успел открыть камеру, становилось сильно не по себе. Путь из изолятора выходил на тропу надзора, по которой патрулируют запретку. Калитка оказалась заблокирована. «Ну да, логично. Разблокирует ее дежурный с кнопки на пульте, а здесь пришедший открывает. В одиночку этого никак не сделать. Но, к счастью для меня, современный замок на калитке сочетался со старым сгнившим забором. Деревянные опоры ставились, наверное, еще во время молодости Иваныча. Тогда же натягивалась проволока. Действуя ключами как монтировкой, Я оторвал в двух местах колючку и пролез в образовавшийся просвет. Пока проблем нет. Сейчас дойду до конца тропы, там калитка. Если просто захлопнуто, можно пальцем отжать. Если же на два оборота, то будут проблемы. Арматуру так просто не отломаешь, а поверху лезть егоза помешает. И снова повезло. Беспечные сотрудники захлопнули калитку, не потрудившись провернуть ключ. Я просунул руку между прутьями и, не особо напрягаясь, отодвинул язычок замка. Теперь я оказался на небольшом пятаке, с одной стороны которого была транспортная площадка, отделенная от меня высокой решеткой. С другой лестница в дежурную часть, куда подниматься мне совсем не хотелось, а с третьей стороны был выход на волю. Здесь калитка закрывалась магнитным замком, типа того, что на домофонах. Открывался он нажатием кнопки в дежурке, но, видимо, электричества нет, а дизель, с которого запитывали важные объекты, уже заглох. Дверь открылась легко. На втором посту меня ждали первые трудности. Магнитный замок на дверях отключился, но две отсекающие решетки в тамбуре были закрыты металлическими штырями, которые вставлялись из помещения дежурного. Достать их отсюда никакой возможности не было, разве что разбить зеркальное стекло, отделяющее меня от помещения поста. Размахнувшись, я изо всех сил ударил ногой в стекло. Результат был нулевой. Я бил снова и снова, но стекло не поддавалось. Когда я уже потерял надежду и решил лезть через запретку, Мощный удар изнутри выбил кусок посередине. Осколки упали к моим ногам, а в образовавшуюся дыру просунулась голова с белыми волосами. С ужасом узнал немолодую крашеную блондинку, что дежурила здесь. Она изменилась. Причем не только в плане психики. Изменился ее внешний вид. Залитая кровью морда стала шире, рот увеличился а челюстные мышцы стали как у гориллы. Тварь, а иначе это не назвать, определенно хотела меня сожрать. Зубы клацали, а сама она протискивалась все дальше в разбитое окно. Мне это было на руку, за этим окном свобода. Только вот справлюсь ли? Я понятия не имел, как убивать тварей. Боли они не чувствуют, факт, проверено. Вроде должны загибаться от выстрела в голову. Прекрасно, только стрелять не из чего. Вместо оружия в руках у меня только связка ключей. А тварь уже просунула руку и окровавленными пальцами пыталась схватить меня. Захватив кисть, я резко повернул ее, выламывая сустав. Хруст был громкий, хоть и никак не впечатлил монстра. Но рука уже не будет действовать так же ловко, как прежде. Когда в расширенном проеме показалась вторая рука, я повторил процедуру. Теперь главное. Туша, одетая в синий камуфляж, вывалилась мне под ноги. Попыталась встать, но сломанные запястья подвели, снова растянулась на полу. А я не терял времени. Прыгнув ей на спину... Я изо всех сил начал бить ключами в основание черепа, где находился какой-то маленький нарост типа гриба. После нескольких ударов, хотя череп их выдержал, тварь затихла. Всё еще с опаской я заглянул на пост. В нос ударил запах крови, источник которого был передо мной. Из распахнутой двери подал дневной свет. И мне хорошо было видно наполовину съеденное тело, которое сидело на стуле. Кто это был, определить не удалось. Понятно только, что мужчина. Свесившаяся вниз правая рука сжимала пистолет. Становилось понятно, что сотрудник при первых признаках сумасшествия предпочел застрелиться, а съехавшая сотрудница этим воспользовалась и плотно пообедала со служивцем. В результате ее организм изменился в худшую, для меня, сторону. Зарубка на память. Твари от еды меняются. Где предел этих изменений, неизвестно. С трудом разжав мертвую руку, я завладел Макаровым, залитая кровью кобура подарила запасную обойму. Итого 15 патронов. С оружием в руках я почувствовал себя куда увереннее. Теперь нужно выйти наружу и оценить масштабы катастрофы. Воздух за пределами зоны казался другим, но в нем тоже стоял запах крови. Дверь в караульное помещение была распахнута настежь, что сподвигло меня зайти и помародерствовать на предмет оружия и боеприпасов. В небольшом дворике лежал на спине мужчина с простреленной головой. Собственно, только голова от него и осталась. Остальное было обглодано. Тварей было две, обе женского пола, сидели возле жертвы и рвали мясо зубами. Вступать в рукопашную я побоялся, и, рискуя привлечь к себе внимание еще кого-то, дважды выстрелил из пистолета. Навыки стрельбы не подвели. Пусть и со смешного расстояния, но почти не целясь, я попал обеим в голову. Наповал. Войдя в помещение караула, я быстро нашел ключи от КХО, которую тут же открыл и принялся изучать. Уже через 10 минут я разжился неплохим АК-74 и двумя сотнями патронов. Боеприпасов должно было быть больше, намного больше, но где они хранятся, я так и не понял. Снарядив семь магазинов, я задумался об одежде. Бегать в зэковской робе, которую к тому же успел заляпать кровью, как-то не улыбалось. За калиткой, выходящей на тропу караула, лежал еще один сотрудник, безоружный и пока необглоданный. обглоданный. Голова его была разбита, предположительно, прикладом. Остается только догадываться, что здесь происходило, когда вооруженные люди один за другим сходили с ума. Его куртка была залита кровью. А вот брюки оказались чистыми, и берцы пришлись мне в пору. Лепень я снял, оставшись в черной майке. С тюремным прошлым покончено. Магазины я сложил в найденный подсумок, а те, что не влезли, распихал по карманам. Выйдя из караулки, я огляделся. Пришло время делать выводы. Итак, что имеем? В госучреждении случилась беда. И не просто беда, а беда с сотнями трупов. Что должно происходить в этом случае? Правильно, район должен быть оцеплен, а сюда аккуратно введут спецназ при поддержке танков и вертолетов. Но ни тех, ни других не видно, даже МЧС не прибыло. Два найденных мобильника показывают полное отсутствие связи. Вывод? А вывод простой. Бедствие носит глобальный характер. Государство рухнуло, репрессивный аппарат, на который оно опиралось. Армия, полиция, суд, тюрьма более не существует. Немногие выжившие предоставлены сами себе. Немногие. А они есть вообще? Или я единственный? Словно в ответ на мысленный вопрос, из-за забора донеслись крики о помощи. Человеческие крики. Возвращаться в зону я не стал, только поднялся на небольшой балкончик на втором этаже КПП. Источник криков был на виду. На одном из столбов, словно орангутан, сидел старый зек. Как его звали, я не помнил. Отзывался он на кличку Старый, сидел давно. Имел репутацию юродивого. Он, увидев меня, тут же закричал. — Псих! Знает, оказывается, «Родной, спаси меня!» Спасать было от кого. У подножия столба стоял десяток голодных тварей в черных робах и с громким урчанием поджидали долгожданный обед. Ждать оставалось недолго. Слабосильный старик сумел с перепугу забраться на столб, но держаться там долго вряд ли сможет. «Прикинь, старый!» окликнул я его. «Все, кто здесь был, в тварей превратились. Только я и ты. Нам повезло. Из тысячи двое. Круче, чем миллион в лотерею выиграть». «Да, да, согласен». Висеть ему оставалось недолго. «Скажи, старый, а ты на масленицу все призы собирал? Никто ведь так по столбу залезть не сможет». «Да сними уже меня, или хоть их отгони, помру ведь!» Он заплакал. «Конечно», — улыбнулся я, поднимая пистолет. «Сейчас сниму». Старый был еще жив, когда летел вниз, при ударе об землю тоже не убился. Но его вопли быстро заглушило довольное урчание тварей.